но впереди предстояли годы и годы, прежде чем он приготовится принять роль мудрого старейшины племени. Что делал странствующий рыцарь, когда возвращался домой к жене и двум детям в Саут-Норвуде? Ну, возможно, вопрос не был таким уж трудным. Он оберегал их, вел себя благородно и учил своих детей требованиям надлежащего кодекса жизни. Он мог отправиться в новые поиски, хотя, разумеется, не в те, которые подразумевали спасение других прекрасных девиц. Предстоят еще вызовы в литературном творчестве, общественной деятельности, путешествиях, политике. Кто знает, куда его увлекут внезапные вспышки энергии, он всегда будет обеспечивать Туе все внимание и комфорт, которых она будет нуждаться. Он никогда не даст ей и секунды почувствовать себя несчастливой. И тем не менее... И тем не менее... Джордж. Гринуэй и Стенсон склонны держаться друг друга, но Джорджа это не тревожит. В обеденный перерыв его не влекут пивные. Он предпочитает сидеть под деревом в сент филипс плейс и есть бутерброды, которые приготовила ему мать. Ему нравится, когда они просят его объяснить тот или иной аспект в транспортировке, но часто недоумевает, когда они обмениваются таинственными фразами о лошадях, букмекерских конторах, девушках и дансинг-холлах. К тому же в данный момент они слегка помешались на Ленде, вожди которого прибыли в Бирмингем с официальным визитом. К тому же Когда он общается с ними, они любят расспрашивать и дразнить. «Джордж, откуда ты взялся?» «Из Грейт Уарли?» «Нет, откуда ты действительно взялся?» Джордж прикидывает. «Из тамошнего дома, священника?» Отвечает он, и они смеются. «А у тебя есть девушка, Джордж?» «Прошу прощения». Ты не понял какого-нибудь юридического определения в вопросе? Ну, я считаю, что про свое болтать не следует. Фу ты, ну ты, Джордж! За эту тему Гринуэй и Стэнсон держатся с упорством и хохотом. а Она конфетка, Джордж? Она похожа на Мари Ллойд? Если Джордж не отвечает, они сближают головы, Сдвигают шляпы под углом и поют в его честь. «Тот, кого люблю я, сидит вверху на галерее». «Ну давай же, Джордж! Скажи нам, как ее зовут?» После нескольких таких недель у Джорджа не хватает сил терпеть. Если им требуется, так пусть получит. «Ее зовут Дора Чарльзуорт», — внезапно говорит он. «Дора Чарльзуорт?» — повторяют они. «Дора Чарлзорт, Дора Чарльзуорт?» И звучит это крайне неправдоподобно. «Она сестра Гарри Чарльзуорта. Он мой друг». Он думал, что это заставит их замолчать, но они словно только еще больше раззадорились. «Какого цвета у нее волосы?» А ты ее целовал, Джордж. «Откуда она?» «Нет». «Откуда она по-настоящему?» «А ты готовишь ей Валентинку?» «Нет». Эта тема им никогда не приедается. «Послушай, Джордж, нам надо задать тебе о Доре один вопрос. Она черная? Она англичанка, так же, как и я». «Так же, как ты, Джордж? Совсем как ты? Когда мы с ней познакомимся?» «Спорю, она бичуанка. Не послать ли нам частного сыщика навести справки?» Как насчет того типа, которого нанимают фирмы, занимающиеся разводами? Заходят в гостиную и засекают мужа с горничной. А ты бы не хотел, чтобы тебя так засекли, а, Джордж? Джордж решает, что, сделав то, что он сделал, а вернее просто допустил, он в сущности не солгал, но просто позволил им верить в то, чему они хотели верить. А это совсем другое. К счастью, они живут в противоположной от Бирмингема стране, так что всякий раз, когда поезд Джорджа отходит от Нью-стрит, он оставляет эту историю позади себя. Утром 13 февраля Гринуэй и Стенсон прибывают в особо игривом настроении, хотя причину Джордж так никогда и не узнает. А они только что отправили Валентинку, адресованную мисс Дори Чарльзуорт, Грейт Уайрли, Стаффордшир. Открытка приводит почтальона в крайнее недоумение. И даже в еще более крайнее — Гарри Чарльзорта, который всегда мечтал иметь сестру. Джордж сидит в поезде с развернутой газетой на коленях. Его портфель лежит на более высокой и широкой из двух сетчатых полок над его головой, а его котелок на нижней поуже, предназначенный для головных уборов — тростей и небольших пакетов. Он думает о путешествии, которые каждый волей неволи совершает по жизни. Путешествие его отца, например, началось в далеком Бомбее, в дальнем конце одного из бурлящих кровеносных сосудов империи. Там он вырос и был обращен в христианство. Там он написал грамматику гаджаратского языка, которая оплатила ему проезд до Англии. Он учился в Кентербери, в колледже святого Августина, был рукоположен епископом Маккарнесом, а затем служил младшим священником в Ливерпуле до того, как обрел свой приход в Уайрли. Это великолепное путешествие. С какой стороны посмотреть, а его собственное, думает Джордж без сомнения, не окажется таким протяженным. Вероятно, оно будет больше походить на мамина, Из Шотландии, где она родилась, в Шропшир, где ее отец 39 лет был приходским священником в Кетли, а затем в соседний Стаффордшир, где ее муж, с изволения Господа, может продолжать свое служение столь же долго. Окажется ли Бирмингем конечным пунктом назначения Джорджа или только началом пути? Он пока еще не знает. Джордж начинает думать о себе уже не как о сельском жителе с сезонным билетом, но более как о будущем гражданине Бирмингема. В знак этого нового статуса он решает отрастить усы. Это занимает гораздо больше времени, чем он предполагал, позволяя Гринуэ и Стенсону без конца спрашивать, не хочет ли он, чтобы они скинулись и купили ему флакон средства для «ращения волос». Когда волосы, наконец, покрывают всю ширину поверхности над его верхней губой, они начинают называть его манжуром. Когда эта шутка им приедается, они придумывают новую. «Послушай, Стенсон, а ты знаешь, кого мне напоминает Джордж?» «Без подсказки не обойдусь». «Ну, так где он учился в школе?» «Джордж, где ты учился в школе?» «Ты прекрасно знаешь, Стенсон. «А ты все-таки скажи, Джордж». Джордж отрывается от закона о передаче земли 1897 года и от его последствий для завещаний о недвижимости в Раджли. «А ну-ка подумай, Стэнсон». «Раджли. Ага! поди -ка. А это не Уильям Палмер? Раджлийский отравитель. Вот именно».